Эпилог. После выхода из рейда остатки всех трёх бригад были сняты с фронта и отправлены на переформирование. Скоряние были преобразованы из десантных частей в стрелковые. Высокое начальство, особо не стараясь разобраться в причинах провала, по старой устоявшейся традиции принялось искать виновных среди подчинённых. Гринёва и Василенко обвинили в трусости и неумении руководить, сняв с должностей. Чуть позже они получили новые назначения и отправились воевать дальше. Командир 1008-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии гвардии полковник Гринёв Георгий Захарович погиб 18 апреля 1945 года в Германии, не дожив до победы меньше месяца. Василенко Гавриил Тарасович, бывший командир 2-й маневренной воздушно-десантной бригады, после разбирательств снова вернулся к своим подчиненным и убыл с ними на Кавказ. Сделав неплохую военную карьеру, генерал-лейтенант Василенко вышел в отставку в 1967 году и до самой смерти в 2004 году проживал в Москве. Командир 1-й маневренной воздушно-десантной бригады подполковник Тарасов Николай Ефимович из окружения не вышел. Во время прорыва на юге Кольца в районе Волбовичей в бессознательном состоянии попал в плен. Его дальнейшая судьба обросла таким количеством мифов, что даже сейчас исследователи спорят до хрипоты, отстаивая свои точки зрения и не зная, куда включить подполковника в группу героев или предателей. Прирожденный десантник Пуставгар Федор Ермолаевич после госпиталя стал командиром вновь возрожденной 204-й воздушно-десантной бригады, преобразованной к этому времени в 114-й гвардейский стрелковый полк 37-й гвардейской стрелковой дивизии, созданной на базе 1-го воздушно-десантного корпуса, которая летом 1942 года была переброшена на юг, где назревали колоссальные события. Получив в районе Сталинградского тракторного завода тяжёлое ранение, Фёдор Ермалаевич по излечении снова вернулся на фронт, в родную для себя стихию, приняв командование воздушно-десантным полком, бойцы которого железным щитом встали на самом ответственном и кровавом участке Курской дуги, своими жизнями остановив вражеское наступление. Только за первые сутки под станцией Поныри десантники потеряли почти 1000 человек. Гвардии подполковник Пустовгар погиб 17 января 1945 года в Чехословакии, когда во время тяжёлого боя на командный пункт полка прорвалась группа немецких солдат. Похоронили героя на родине в городе Нежин Черниговской области. Комиссар бригады Никитин Дмитрий Пантелеевич, сумевший вывести из немецкого тыла несколько десятков человек, после переформирования остался на должности политического руководителя. После ранения под Уставгаром принял на себя командование полком, сменив политическую карьеру на строевую. После войны гвардии полковник Никитин вернулся в Киев, где и жил до самой кончины в начале 80-х. Принципиальный и крепкий как скала, капитан Жук Иван Иванович спас ши 1.500 раненых десантников, дошёл до Берлина, стал гвардии подполковником. Был заместителем и командиром 965-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии. Освобождал Варшаву, отличившись в боях за Вислу, где в очередной раз был ранен. Лейтенант Войко Андрей Данилович, командир 7-й роты 3-го батальона, 2-го апреля 1942 года попал в плен под деревней Любна, не сумев вырваться из немецкого тыла. Как и миллионы таких же несчастных, погиб в немецком концлагере, превращённом фашистами в конвейер смерти. Командир молчановского десанта, старший лейтенант Белоцерковский Пётр Лукьянович, после госпиталя вернулся в родную часть. Прошёл сталинградскую битву, воевал до самой победы. В звании гвардии подполковника в 1965 году оставил службу. Человек со светлым ясным взглядом, заместитель командира роды Баптизманский Вадим Ипполитович, возглавивший группу десантников в бою за Окороково, после госпиталя снова попал на фронт, прошёл всю войну. После демобилизации посвятил жизнь металлургии. члена Академии наук Украины, доктор технических наук, имеющий ряд важнейших патентов и множество публикаций, Вадим Ипалитович умер в 1995 году, не посрамив честь своего предка, велигейма Христофоровича Дерфельдена, отважного полководца суворовских времён. Красноармейец Самотолков Илья Григорьевич, пройдя от Киевского котла и заснеженные болота Новгородчины, в июле 1942 года был пленён в степях между Доном и Сталинградом. В самом конце войны был освобождён частями Красной армии. После проверок молодой стариком с выжженными болью глазами вернулся домой в Курскую область, помогать родителям восстанавливать жизнь, разрушенную гитлеровским вторжением. 37-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой в качестве полка находилась переформированная 204-я воздушно-десантная бригада, воевала на Дону, отходя вместе с частями юго-западного фронта на восток. Чуть позже её бойцы дрались на территории Сталинградского тракторного завода, не давая фашистам выйти к Волге. За неделю боёв потери дивизии составили более 90%. Затем были Курская битва, освобождение Белоруссии. Символично. Но Вальтер фон Зайдлиц, создавший Рамушевский коридор под Демянском, также оказался под Сталинградом, где попал в плен, перешёл на сторону СССР, стал председателем созданного антифашистского союза немецких офицеров и был объявлен Гитлером своим личным врагом. В Германию Вальтер вернулся только в 1955 году, успев почти 5 лет отсидеть в советской тюрьме, расплачиваясь за совершённые военные преступления. Зимой 1943 года, вырвавшись вперёд часть 37-й стрелковой дивизии попала в окружение в тех самых местах белорусского Полесья, где летом 1941 года получил боевое крещение батальон Солопа Петра Тихоновича. Не сумев вырваться из кольца, бойцы дивизии слились с действующими в округе партизанами бригады Павловского, воюя в лесах до самого начала операции Багратион. Ведь именно здесь, недалеко от местечка Паричи, среди торфяных болот и состоялся прорыв немецкой обороны, которая словно карточный домик стала рушиться, открывая Красной армии дорогу на запад Германии. К слову, начальником штаба одного из корпусов был Брушко Иван Кузьмич, выходец из 204-й десантной бригады. Прошли годы, мелиорация Полесских болот сделала своё дело, изменив местность до неузнаваемости. Там, где много тысяч лет были топкие трясины и по осени созревала красная сочная клюква, стеной встали сосновые леса. Густым черничником покрылись бывшие траншеи, затянуло травой воронки, надежно спрятав в зелени последние следы военных стоянок. Вдоль шоссейных дорог, на площадях деревень и городов, скорбно опустив бетонные лики, стоят многочисленные памятники». Безмолвные свидетели сломанных судеб и искалеченных жизней, молчаливое напоминание нашей истории. А в Новгородских лесах под Демянском, как и раньше, царит тишина. После войны с карты исчезло название сотен деревень. Часть так и не смогла отстроиться, сожжённая во время боёв или карательных операций. Другие были брошены жителями, перебравшимися в города поближе к цивилизации. На разбитых дорогах нечасто встретится какая-нибудь машина, ползущая по делам, да иногда мелькнёт у заросшее, обочанное окно старой деревенской избы. Лишь ближе к осени в этих местах случается наплыв грибников, приезжающих насладиться пением птиц, лесными запахами, отдохнуть от городского шума. И даже сейчас, наклонившись в поисках даров природы, можно случайно сорвать мох с со ржавой солдатской каски или наступить на чёрную человеческую кость, которыми до сих пор полны величавые крепкие леса и топкие чёрные болота. Не дождавшись помощи от человека, природа сама взяла на себя роль могильщика, плотным саваном укрыв Ивана с товарищами. Стараясь не тревожить последний сон павших бойцов, И только скромный обелиск в заброшенном игожево, покрашенный в цвет ясного неба, с прикреплённым ржавым автоматным стволом, напомнит случайному путнику о страшных событиях, что произошли здесь с советским десантом, положившим голову ради авантюрной затеи высоких командиров, считающих человеческую жизнь разменной монетой своих жестоких забав. Санкт-Петербург 2020 год